Глава 31. Советник воспоминаний. Ха. Разве ты не выбрала проигрышную лестницу? К вершине древа ведёт всего 5 лестниц, из них победных 3 досталось нам. Мне, Рэю и Мисси. Выбранная же линой лестница должна была быть проигрышной. А, ну да. Она и была проигрышной, и вела вниз. Но ведь огромное древо Эниюнен сказала, что спустившиеся вниз по лестница возвращаются обратно в комнату испытаний. Если я выбрала выигрышную лестницу, мы никак не могли с ней пересечься. Разрушать стены, как и идти по пути отличного от выбранного тобой изначально запрещено. А значит, это скорее всего тайный проход? Лина кивнула в ответ на мой вопрос. Я вспомнила о нём, когда стала спускаться вниз. Всё-таки я здесь уже бывала. Мне показали, что лестница гнили ведёт не по прямой, если поискать стену, то в ней как сейчас появится тайный проход. Понятно. Значит, тайный проход тоже часть пути, по которому ото должно идти изначально. Получается, из этого экзамена нельзя выбыть лишь из-за удачи. Вы меня слышите? Обратился я ко всем почтённым через ликс. Похоже, что на проигрышных лестницах есть потайные ходы. Если вы их найдёте, то они приведут вас к пути на вершину древа. Поищите их. Хорошо. Ага, поняла. Ответили мне Миша и остальные. Надеюсь, что они все смогут добраться до вершины. Ладно, Лина. Раз ты уже бывала здесь раньше, то и испытание духов тоже, может, проходила. Услышав мой вопрос, Алина задумалась. А, я совсем ничего не помню о том, как проходило испытание духов, но мне кажется, что я поднималась по лестнице к ней до вершины. Либо она и вправду не помнит, либо обладала статусом, позволяющим встретиться с карлём духов, не проходя испытания. Кажется, был короткий путь. Ого, хотелось бы найти его, используя ремнат. Я спроецировал в нём поле зрения Реймиссы, показав его линию, и пошёл дальше. Скажишь, если что-то вспомнишь. Хорошо. Мы стали подниматься по лестнице, продолжая идти за мной. Алина пристально смотрела за полем зрения Реймиссы через ремнет. Через какое-то время мы наткнулись на конец лестницы. Дальше она просто обрывалась. Хм. Выглянув с обрыва, и оглянувшись, я увидел примерно 10 с лишним цилиндрических деревьев, тянущихся к вершине. Все они были достаточно крупные, чтобы вместить в себе примерно трёх человек. Должно быть, в этих цилиндрических деревьях есть лестницы, по которым поднимаются рые миссы. Посмотрев вниз, я увидел комнату испытаний. "Смотрите, похоже, это испытание", воскликнула Лина и указала на висящее рядом деревянное табличко. "Испытание о мудрости и смелости. Появится дорога, если ступите в ненапроходимый путь". Эта дорога отрицает и не звергает в бездну всё, помимо смелости. Ха. Поверить, что путь есть, значит. Наверное, использование флесла для безопасности приведёт к тому, что ты упадёшь и будешь считаться провалившим испытание. Я без колебания шагнул в пустоту. Раздался звук шагов. Похоже, тут была невидимая лестница. Следуй за мной. Ладно. Алина пошла за мной с легко неуверенной походкой. Через какое-то время я остановился. Здесь поворачиваем. Поверев, что здесь находится лестничная площадка, я повернул в сторону. Моя нога наступила на воздух, и повернув, мы стали подниматься по лестнице. Как вы узнали? Помню, что мы всегда поворачивали, поднявшись на 100 ступеньек. Все промежутки, начиная от площади лестничных площадок, заканчивая шириной ступенек, были одинаковыми. Было логично предположить, что это намёк на способ прохождения этого испытания. Ведь это испытание мудрости и смелости. Помимо храбрости, здесь испытывается ещё и мудрость Заметью, что этот намёк или же нет. А как бы я вспомнила, если я не только степененьки не считала, но и о площадях всяких даже не задумывалась. Вот как? Ну тебе лучше сосредоточиться на воспоминании корочайшего пути. Ну выдаёте. А ведь мне казалось, что вы просто поднимались по лестнице, сказала Лина, пристально смотря мне в спину. Что-то здесь и должно быть совершенно постяковые испытания. Вы уверен, что чем выше мы будем подниматься, тем сложнее будут испытания? Как только я сказала это, Лина замерла. И она повернулась вбок, и пристально уставилась по статуе. Что-то не так? Я вспомнила. Кажется, где-то здесь должен быть проход. Лестница поворачивается каждый 100 ступеньек. Мы сейчас ровно на 33-ей, считая от лестничной площадки. Да и намёков каких-то, что мы должны здесь повернуть точно не было, но если Лина говорит, что там проход, то он должен быть там. Тайный проход? Наверное. Ну я не знаю, короче, что-то пути или нет. Лена решительно шагнула вперёд. Она должна была сойти с лестницы, но она не упала. Здесь был невидимый проход. "Можна я пойду туда? Мне кажется, что там что-то очень важное", настаивающим голосом сказала Лина. Тогда пошли вместе. "Вы уверены? Мы ведь можем сделать крюк? Мне кажется, я должна знать кто-то такая. Она очень много знает о школе духов и пытается встретиться с королём духов. Возможно, её смутные воспоминания помогут нам понять, кем является король духов". Поскольку нам точно неизвестно, враг она нам или союзник, нам не помешало бы заполучить информацию о нём. Спасибо. Олобнувшись, Лина пошла по невидимой лестнице. Я думал, что она начнёт подниматься, но лестница вела вниз. Всё-таки мы сделаем крюк на пути к вершине. Что-то, Раи и Миса тоже идут туда. Так что было бы неплохо выяснить, что находится здесь. Пройдя дальше вперёд, Лина остановилась. Она вытянула перед собой руку и коснулась чего-то невидимого. Наверное, здесь дверь. Давай я её открою. Я поменялся с лиными местами и протянул руку к пустому пространству. Судя по ощущениям пальцев, это действительно дверь. Я нащупал дверную ручку и повернул её. Дверь скрип её будто была ветха открылась. Я вошёл внутрь. А! воскликнула Лина. Мир будто перекрасила кисточкой. Всё за дверью превратилось в цветник. Здесь цвело множество красных, синих и жёлтых цветов, которых я никогда прежде не видел. На холме, на котором мы были неподвижно стояло деревянное дверь, если мы откроем её, то сможем вновь вернуться обратно. Ты что-нибудь вспомнила? Нет. Отрицательно качая головой, Лина шаломлённо смотрела на раскинувшийся перед ней цветник, как долго она так стояла. Слёзы покатились по её щекам. Что? Странно. Что со мной? Лена сбеля столкнула собственные слёзы и она вытерла их рукой. Не понимаю. Ничего не могу вспомнить, но мне кажется, я неоднократно здесь бывала. Она пошла вперёд, будто затягиваемая воспоминаниями. Подожди, удивлённый с того, что я схватил её за плечо, Лена обернулась. Я знаю что-то здесь. Покажись. Я пристально взглянул магическими глазами на цветник, после чего в одном месте собрался чёрный туман и появился демон с шестью рогами. Цайд паракалятия Кахирам Джиста. Простите, если напугала вас, господин Владика Демонов, сказала она женским голосом. В нём до сих пор преобладает личность Джиста. Я ждала, пока кто-нибудь придёт сюда. Здесь огромное древо Эньюньен нас не заметит. А ещё мы можем избежать надзора короля духов. Я не чувствовала от неё враждебности. Да и когда преобладает личность Джиста, магическая сила Цэре значительно ниже, чем при Кахирамие. Чтобы она не замышляла, я не по силам навредить мне. Хм. Звучит как будто ты в контрактах с королём духов. Анаки Внулоз затем сказала: "Царь проклятий был похищен духом. Не из-за него удовлетворительной отсанки, а по приказу короля духов". Он угрожал, что если мы хотим вернуть царя проклятий, то должны служить его эгерат, почтённый царя проклятий, отправился в Дельзагейт. "Был похищен духом?" У царя проклятий Кайхера majestato одно тело на двоих. Спертот лишь его основа действительно возможна. Впрочем, царь проклятия сам по себе довольно уникален, да и его противником был дух, так что это вполне возможно. Не исключено, что его личность была запечатана и поэтому не проявляется. Какими бы ни были истинные намерения царя Алахнадгробей, сейчас он 100%но служит королю духов. И если почтённым царю проклятия угрожал король духов, то будет логично предположить, что все три заявившихся в Дельзакет демона были присланы по указу короля духов. Царь загробного мира Идж тоже связан с королём духов. ева почнённых, наверное, взяли в заложники. Так что, думаю, он, как и я, находится в этой школе духов против своей воли. Царь загробного мира Иджо сказал, что четыре злых короля объединили силы против духов. Если бы он хотел выручить своих почнённых, ему стоило посвятить меня в детали. Но так Бон подвергнул их жизни опасности. Причём Иджо столь не гордый, он бы в любом случае не стал показывать мне свою слабость. У почтённого царя проклятия Герада была половина демонического меча Рахитителя, который принадлежал сыну Раглея. Ты знаешь откуда он у него? Думаю, он получил его от короля духов, чтобы выманить ему Илиарок. Сын был с притон духом, будет логично предположить, что король духов отнял её у сына и передал почтённому царю проклятий. Кто такой этот король духов? Джиста отрицательно покачала головой из стороны в сторону. Я не знаю, но похоже, что в Хартхельне он уже давно около 2000 лет. Я слышала, что великий дух Рэнно исчез вскоре после вашей реинкарнации, и он стал защищать духов как её преемник. Джифтон рисовала магический круг, собранные частицы магической силы изобразили в нём человека. Я видела короля духов лишь раз. Он выглядел вот так. Использув магическую силу, Джифтон нарисовала ему уголь на чёрной лате с зловещей маской. Это был мужчина, который вторгся в созданный во время турнира демонических мечей Азаиз из Милихейса.